Глава 26 Туман окутывал листву. Промокшие листья свисали, прогибая ветви к земле. Небо затянулось серыми облаками, солнце клонилось к горизонту. Было прохладно. Осень уже наступила, и свежий воздух врывался в мои легкие. Я опустила плечи и сделала еще один глубокий вдох. Обхватив себя руками, я глубже зарылась в капюшон. Позволив своему разуму отключиться, я продвигалась вглубь по заросшей тропе и наслаждалась ощущением прохладного воздуха на коже. Мышцы болели, я все еще была не в лучшей форме. Но прогулка облегчила мое беспокойство. Я прокручивала все, что узнала за последнее время. Думала о том, что мой дядя жив, и о том, что он рассказал о подозрениях моего отца насчет меня. Все эти поездки были связаны с поиском ответов, Отец пытался найти зацепки о том, кем я была. Если бы я была в фейре, он бы быстро это узнал. Но это не так. Я не человек. Что-то посередине. Жизни и смерти, любви и ненависти. Знал ли что-то мой отец? Андрес говорил, что он стал более скрытным ради своей безопасности. Нашел ли папа ответы? Воскрешенный кот. Орик и Скорпион. Как я вернула их к жизни? Ни один из них не остался прежним. В них все бурлило в предвкушении опасности, насилия и смерти. «Опасности насилия», — вспомнила я слова Линкс, преследует «преследуют тебя». Она была права, ведь это правда. И я больше не могла считать это совпадением. Мне нужно было понять, кто я. «Что я на самом деле?» Погруженная в свои мысли, я рассеянно двигалась вперед. В голове крутились вопросы, но я не обращала на них внимания. Я подробно обдумала все, что показала мне книга. То, что произошло тогда с Уориком, вплоть до пронзительного плача младенца, прорывающегося сквозь магию, как острие меча. Обдумывая всё это, я потратила больше времени, чем намеревалась. Мурашки пробежали по спине. Я ощутила беспокойство. Ушла далеко от дома Эша. Я остановилась. Пар от моего дыхания растворялся в мраке. Сердце бешено колотилось в груди. Кожа покрылась мурашками. Что-то было не так. Солдаты всегда доверяли своей интуиции. Я наклонила голову и стала прислушиваться к каждому звуку. Я знала, что в лесу есть дикие животные. Они вернулись на территории, которые люди некогда использовали для отдыха. Жизнь здесь была создана не для пикников и игр. То, что я ощутила тогда, несло в себе смертоносную энергию. И она отличалась от той, что исходила от здешних обитателей. Не было ни шума, никаких либо движений. Мои инстинкты кричали об опасности. Сердце бешено билось, Адреналин пробежался по венам. «Шевелись, Брэкс!» Я медленно обошла вокруг и повернулась лицом туда, откуда пришла. Крошечную хижину нигде не было видно. Я отошла на километр или около того. Эш меня убьет. Ледяной страх сковал меня, и я быстро двинулась по тропинке, уверенно и тихо. Пронзительный крик донесся из-за верхушек деревьев, от чего я подпрыгнула. Над моей головой кружил ястреб. Никс. Брекс в мире полно диких животных и птиц. И здесь тоже водятся ястребы. Не факт, что это птица, она. Но я все равно ускорила шаг. Казалось, что за мной наблюдают. Ощущение, что меня сверлят глазами, не покидало. Очередной пронзительный крик наполнил небо. Ужас охватил меня, и я бросилась бежать. Я чувствовала, что мышцы сводят судорога, но не обращала внимания на боль и скованность. Я услышала шелест листьев и треск веток и обернулась. Со всех сторон на меня надвигались темные фигуры в капюшонах. Черт! Моя интуиция подсказывала то, что я не могла видеть. Опасность. Она преследовала меня. Киллиан нашел меня. Хотя такая внезапная атака не была в его стиле. Король Фейри бы просто ворвался в дом Эша и забрал меня. Зачем прятаться в лесу в надежде, что я выйду? Не было времени обдумывать это. Я бросилась по тропинке вниз и услышала стук сапог. Вдалеке я видела дым из трубы дома Эша. Я выкрикнула его имя, надеясь, что он меня услышит. Заткнись. Чья-то рука ухватила меня за куртку и отбросила назад. Крик сорвался с моих губ, но, развернувшись, Я впечатала кулак в лицо этого мужчины. Он хрюкнул, и из его носа хлынула кровь. Меня схватил другой мужчина, и с ноги я заехала прямо в пах ему. Он упал на землю, шипя ругательство в мою сторону. Нанося удары руками и ногами, я сбила ещё одного преследователя. Я пыталась игнорировать множество закутанных в и фигур, надвигающихся на меня. Силы иссякали. Боль разрывала меня. Кряхтя я ударила кулаком фигуру справа от себя, на меня схватили сзади за плечи и сильно дёрнули. Я рухнула на каменистую землю. Боль пронзила спину. Я попыталась встать на ноги, выйти из беззащитного положения, но чья-то нога врезалась мне в живот прямо в то место, куда в меня стреляли. Я закричала и упала на спину. В лицо направили пистолет. а ботинком надавили на грудь. Из-под капюшона на меня смотрела девушка. Её тёмно-русые волосы выбивались, открывая часть её незнакомого лица. Если она и работала на Киллиана, то раньше я её не видела. «Не двигайся», — приказала она. Более дюжины фигур в капюшонах окружили меня. Ужас сковал меня. Я понимала, что у меня не было шансов. Неужели всё так закончится? После всего, через что я прошла. Огромная фигура в капюшоне протиснулась сквозь группу. Кровь все еще капала у него из носа. Светло-карие глаза сузились, глядя на меня. Лицо и голос оказались моложе, чем я ожидала. Он предупредил нас, что ты можешь быть дерзкой. Над головой раздался пронзительный крик. Страх сковал меня, когда я вспомнила, что Никс скружила здесь. У меня было такое чувство, что она ослушается приказа Киллиана и убьет меня до того, как я доберусь до дворца. Рот наполнился слюной. «К черту тебя и Киллиана!» Мужчина тихо усмехнулся и опустился на колени. В руках он держал какую-то тряпку. Легкий запах, исходящий от нее, дразнил мой нос. «Нет, черт, нет!» — хлороформ. Я попыталась вывернуться, но каблук девушки сильнее впился мне в ребра. Никого из этой группы я не видела в замке лидера Фейри. И ни на ком из них не было знака отличия положения. «Кто вы?» Пульс бешено бился на шее. Глаза метались по сторонам. Я разглядывала их поношенные плащи и грязные лица. Меня осенило. Они не служили килиану Скоро узнаешь, ухмыльнулся мужчина и закрыл мне рот и нос тряпкой. Ужас пронзил меня, когда я вдохнула сладковатый аромат химиката. Испуг прорвался сквозь все барьеры. Внезапно я оказалась в маленькой захудалой комнатушке, где стояли лишь старый диван, стол и стул. Красивая темноволосая женщина смотрела на Орика, так словно он был ее миром. Она обнимала его, а он держал в руках Маленького мальчика лет шести. Мальчик обнимал Орика, будто совсем не хотел отпускать. Как сын отца. Я моргнула, смотря на эту интимную сцену. И боль пронзила мою душу. У него была семья, жена или любовница и сын. И ради них он меня оставил. Именно поэтому не желал этой связи между нами. Он уже был связан с кем-то другим. Страх вытолкнул всё прочь, когда я осознала, что отключаюсь. Хлороформ тащил меня в темноту. У меня оставались считанные секунды. «Орик!» — закричала я. Он резко обернулся, его глаза расширились. От испуга он расправил плечи. «Ковач?» — он отпустил мальчика и двинулся ко мне, осматривая сцену позади. «Что происходит?» Больше я не смогла сказать. Темнота утягивала меня. «Ковач!» Я больше не могла бороться. Ускользая, я цеплялась и пыталась остаться с ним, но мрак поглотил меня. «Брэксли!» — взревел он в моей голове, а химическое вещество наконец-то взяло надо мной верх. То, как он произнес мое имя, этот звук окутал меня, как одеяло. Я окунулась в пустоту. Тошнота подкатила к горлу ещё до того, как я полностью проснулась. Всё тело дрожало от химикатов. Голова раскалывалась. Я попыталась открыть глаза, но меня окружала лишь темнота. Вокруг глаз была обёрнута ткань. Кряхтя я попыталась пошевелиться, но руки оказались скованы за спиной. «Не напрягайся». «Нужно время, чтобы твое тело восстановилось», — произнес глубокий голос. Я повернула голову на звук. Мои ощущения будто притупились. Меня так затошнило, что я была готова проблеваться. Я попыталась сесть, чтобы не казаться беззащитной. Трудно это сделать, когда твои руки связаны. «Извини за такие ограничения, но то, что ты сделала с моими людьми...» Заставило меня задуматься о безопасности. Что-то казалось мне странно знакомым в его голосе и в том, как он говорил. Кто ты? У меня перехватило дыхание. Но ну, вопрос сложный. У меня много имен». Я услышала стук ботинок о каменный пол. Голос стал ближе, и я поняла, что в комнате есть и другие. Большинство здесь называют меня капитаном это имя вызвало что-то в моем сознании но я еще плохо соображала поэтому не смогла вспомнить ты навлекла на себя кучу неприятностей да слишком многие желают заявить на тебя свои права Ты решил тоже попасть в список отрезала я не так как ты себе представляешь моя дорогая усмехнулся мужчина этот смех казался очень знакомым Боюсь, это было бы крайне неуместно. Прекрати нести чушь. Что тебе надо? Зачем похищать меня? Из-за головной боли мое терпение иссякло. Я услышала шум. Кто-то, тяжело ступая направился ко мне. Меня схватили за руки, подняв на ноги. Кровь хлынула обратно в мои конечности, когда руки освободили. — Входи, — приказал кому-то мужчина. Я лишь смогла разглядеть фигуру поменьше, а затем с меня сняли повязку, сорвав её с головы. Из-за света я отпрянула назад. Я моргала до тех пор, пока не смогла рассмотреть фигуру передо мной. Дыхание перехватило. Я открыла рот и отшатнулась. О боже! Женщина накрутила голубые волосы на палец и застенчиво улыбнулась мне. «Привет, ягнёнок!» «Кек?» — прошептала я. Мой затуманенный разум ничего не мог сообразить. «Как? Почему? Что происходит?» «Я тоже по тебе скучала». Она игриво подмигнула мне и оглянулась через плечо, когда мужчина обошел ее. «Прости за эти меры, но я не мог допустить, чтобы ты увидела расположение нашего убежища». Моя душа закричала, когда я рассмотрела фигуру, стоящую позади меня. Сердце дрогнуло. Человек, стоящий там, был так сильно похож на моего отца. Это всё равно, что увидеть привидение. Горе охватило меня, проделав дыру в моём сердце. Мужчина был выше и крепче, с короткими чёрными волосами, бородой и мягкими карими глазами. Он был намного худее отца. но овальным лицом. «Верно», — мужчина опустил голову. «Я должен был предвидеть твою реакцию. Извини, что не предупредил». К -к «Как?» — пискнула я. Слезы навернулись на глаза. «Теперь я поняла, почему голос показался мне таким знакомым. Он так похож на моего отца». «Брэксли». Когда мужчина произнес мое имя, Мне показалось, что я вернулась назад во времени и услышала, как отец зовёт меня. Я так часто мечтала об этом, но не была готова к той боли, что раздирала меня. Он сделал шаг ко мне, остановившись, когда я попыталась отодвинуться. Я... я не понимаю. Брэксли, я твой дядя. Младший брат твоего отца Беннета. Микель. Что? Дядя? «Но он ведь преступник, скрывающийся в Праге!» «Я никогда не видела его, потому что он сбежал в Прагу!» «Верно!» — он потер бороду, кивая. Микель казался отчужденным. Ему не хватало той доброты, которой обладал мой отец. Но физическое сходство было поразительным. Не было никакой возможности отрицать их родство. «То, что одни считают преступностью, другие называют революцией», — он указал на собравшихся в комнате. Все были в темной одежде. Молодые, старые, мужчины, женщины, фейри, люди. Я посмотрела на Кек и взглядом молила об ответах. Какого черта она здесь забыла? «Революция? Добро пожаловать в повстат-милиция!» Микель вытянул руки. Это название выбило из моих легких воздух, словно мне дали поддых. Повстад – могущественные мятежники, базирующиеся в Праге. Фанатики, жестокие. Иштван называл их террористами. «Черт возьми!» – пробормотала я. Родной дядя был лидером повстат а дядя Андрис руководил армией Саркиса. Грядет революция, Брексли. Он сложил руки на груди, глядя прямо на меня. И ты приведёшь нас к ней. Я посмотрела на него. Мой мир снова перевернулся. О хоть бастмекэйт таличка а про моём. Пробормотала я себе под нос, крадя фразу птички.